Капитан Родсток пришел в себя, когда парашют с катапультируемым креслом был уже в нескольких сотнях метров над землей. По нему пока не стреляли, но это ничего не значило. Он понимал, куда он приземляется, и что, скорее всего, отсрочка, которую подарил ему парашют, очень и очень короткая. Посмотреть, где приземляется напарник, он не мог. Катапультируемое кресло не позволяло вертеть головой во все стороны, а в поле зрения его не было. Родсток не исключал, что старина Роуленд не успел катапультироваться и погиб. Хреново. Как и любого офицера ВВС США, его обучали действиям подобной ситуации. На юге, в Калифорнии и во Флориде, были два специальных лагеря, где все курсанты летных училищ проходили специальный курс. Назывался он ⁇ Сопротивление, выживание, побег, уклонение ⁇ Его ввел в процедуру обучения и первоначально преподавал полковник Джеймс Роу, которого сбили над территорией Северного Вьетнама и который умудрился убежать из вьетнамского плена. Соответственный курс был заточен как бы на попадание во вьетнамский плен. Было сделано что-то вроде лагеря в сырой и болотной местности. Летчики содержались там в чем-то наподобие больших плетеных корзин, часто по пояс, а то и по горло в воде. Их там били и пытали, издевались, как могли, не давали спать, громкоговорители по всему лагерю орали коммунистические песни и марши. Говорили, что был еще один курс на Аляске, там готовили летчиков, которые могли попасть в плен к русским. А вот курсы для подготовки к действиям в местностях типа Ирака или Афганистана Никто не создавал, потому что считалось, что при безусловном господстве в воздухе самолет ВВС США над этими странами сбить невозможно. А если он упадет из-за технических неполадок, группа трап морской пехоты или парашютисты-спасатели ВВС США окажутся на месте быстрее, чем упавший на землю пилот произнесет Джек Спрет». Теперь капитана ВВС США Родстаку предстояло на собственной шкуре почувствовать непредусмотрительность штабных стратегов. Кресло упало на горный склон, и его несколько раз перевернуло, прежде чем оно смогло занять какое-то стабильное положение. При этих кувырканиях капитан Родсток не пострадал, кресло могло выдержать и не такое. Непослушными руками отстегнув ремни, он попытался встать и чуть не упал. Кружилась голова, мутила. Первым делом он проверил всего себя, не сломано ли что, нет ли ранений. Получалось, что не было, хотя голова была как чумная. Тем не менее он цел и может идти, а это самое главное. Потом он добрался до кресла, отстегнул контейнер Сен-Зе. Там были передатчик, пистолет Беретта-92 с коротким глушителем, который в афганских горах годен был только на то, чтобы застрелиться. Нож, компас, веревка, стальное зеркальце с дыркой, немного еды. Все это он рассовал по карманам, по инструкции надо было спрятать, катапультное кресло и парашют, но как это сделать, он не знал. По инструкции же, если ему не угрожала прямо сейчас опасность, ему надо было включить аварийный передатчик и оставаться на месте, ожидая прибытия спасателей. Но каким-то шестым чувством он понял, что делать этого не стоит, И правильно понял, потому что информация о сбитом у самой границы американском самолете уже была передана тем, кому следует. И сразу несколько групп дислоцирующихся у самой границы вышли на его поиск. Среди них были не только маджахеды, но и поисковые группы пакистанских «Командос» и китайского армейского спецназа, охранявшего пусковые китайские военные объекты в Пакистане, в том числе секретные. Сбитые летчики ударного самолета были очень нужны Китаю, потому что у Китая были далеко идущие планы и выпотрошить американского военного летчика, узнать уровень подготовки ВВС США, возможно, заставить работать в одном из китайских учебных центров в качестве инструктора, обучая и тренируя элиту ВВС Ноак. Все это было Китаю очень даже кстати. Капитан Родсток осмотрелся по сторонам. Он упал в каком-то ущелье, голым и враждебном. Где-то там вдалеке были какие-то развалины, что-то вроде дороги. Растительности уже никакой не было, потому что была осень. Противника, то есть муджиков, нигде не было видно. Однако горы хорошо аккумулируют и передают звук, и было слышно, что с юга и с запада идет непрекращающаяся перестрелка. Воздух то и дело разрывали дымные стрелы. Самодельные ракеты, запускаемые в том числе из территории Пакистана. И не было видно Роуленда. То ли он в самом деле погиб, то ли сел вне пределов видимости. Искать его собственными силами в этих горах было бы безумием. Сжимая в руке пистолет, капитан пошел на юг по ущелью, стараясь казаться как можно более незаметным. В его понимании, если там идет бой, значит, там есть контингент сил стабилизации. Когда он подберется ближе, то включит передатчик и как-то даст о себе знать. А потом... Потом будем посмотреть. Прошел капитан чуть больше мили. Он не знал, что в ту сторону никто здесь не ходит, потому что там опасная каменистая осыпь. Про такие говорят, до низу только уши твои доедут. Капитан этого не знал, при очередном шаге его нога скользнула вниз, а следом полетел и он сам, кувыркаясь и крича. Примерно час спустя на месте падения первого пилота ВВС США оказалось, Смешанная поисковая группа, пакистанские горные стрелки и боевики Талибана. Они нашли след, ведущий от кресла, но боевики Талибана, хорошо знавшие местность, сказали, что идти туда нельзя, там осыпь, и можно запросто погибнуть. Кроме того, в той стороне не работал маяк, у поисковой группы был приемник, потому что Пакистанские ВВС оснащались до последнего времени американской техникой с точно такими аварийными передатчиками. Сигнала с той стороны не поступало. Командир горных стрелков сказал, что идти надо в любом случае, но тут ему передали по связи, что в район вошла пара морпеховских кобр и идет в их сторону. Несмотря на то, что у пакистанцев был один стингер, а у талибов один китайский ПЗРК, выяснять отношения с морскими пехотинцами США не хотелось, и командир горных стрелков приказал рассыпаться и замаскироваться. Когда капитан ВВС США Росток пришел в себя, он понял, что он не один. Вокруг боевики-маджихеды, бородатые, в черных челмах, с автоматами и пулеметами Калашникова. Они шли рядом с неспешно шагающим ослом, к спине которого он был привязан. Каждый шаг осла отдавался болью во всем теле. Один из боевиков здоровенный, среди афганцев очень мало таких здоровяков, лет сорока шагающий рядом, заметил, что капитан открыл один глаз. «Товарищ гвардии старший лейтенант, он в себя пришел?» С ужасом лейтенант понял, что этот язык очень похож на русский. «Заткнись! Говори на пушту, у горы есть уши!» «Еще один маджахет лет пятидесяти с проседью в бороде». И автоматом Калашникова с подствольником, сбавив шаг, поравнялся со слом, внимательно посмотрел на капитана. Дон толк сказал он на прекрасном английском, Селенс, и, ускорив ход, пошел дальше. Спасательная операция, которую затеяли на фоп Омега Браво, с самого начала была ничем иным, кроме как полным безумием, но именно потому она и могла увенчаться успехом. Маджахеда, окружив базу, не пошли на приступ. Понимали, что американцы за время присутствия здесь хорошо укрепились, и лобовой штурм приведет к немыслимым жертвам. Несмотря на то, что талибов вечно представляют как фанатиков, на самом деле это не совсем так. Среди них есть опытные и расчетливые командиры. Они-то не посылают людей на смерть просто так. Основной задачей, которая была поставлена силам талибов при массированном прорыве в Афганистан бандформирований уничтожать мелкие выносные посты, уничтожать силы АНа и АНП, где это возможно, добиваться перехода солдат АНа и АНП на сторону талибов с оружием, где невозможно уничтожать или хотя бы деморализовывать подразделения, в населенных пунктах вырезать полицейских, активничающих, то есть тех, кто идет на сотрудничество с новой властью, убивать губернаторов и их людей в уездах, селениях, уничтожать гражданских и военных из корпусов реконструкции и тех, кто им помогает. Если это возможно, убивать американцев, а если нет, только блокировать, не давать им действовать. Но самое главное – перерезать все наземные пути снабжения группировки, насытить бандитами зеленку, блокировать Кандагар, отрезать Кабул и Джилолабад, перерезать дорогу от Термеза, северный путь доставки припасов наиболее безопасный, начать террористические действия у тоннеля через Саланг и в Паншерской долине. Основная задача – не уничтожить группировку, а отрезать ее, если получится разбить ее на несколько анклавов. Американцы смогут осуществлять чрезвычайное снабжение с аэродрома в Средней Азии, причем там тоже был намечен всплеск террористической активности. Хизб-ут-Тахрир и исламский Джамаат Туркестана были в доле. Снабжение будет идти самолетами с помощью управляемых парашютов, но сколько грузов удастся транспортировать таким образом и за какую цену? Примерно дней через 30 в полный рост встанет вопрос об эвакуации удаленных гарнизонов и стягивании всех сил международной коалиции в Кабульскую зону и на север страны. А потом и вовсе станет вопрос, об экстренной эвакуации всего военного и гражданского персонала с территории Афганистана. Достаточно, к примеру, сжечь одну за другой пару-тройки конвоев на Пешеварской дороге, и снабжение по этому пути встанет. То же самое на дороге Кандагар-Кабул. Там дорога идет через зеленку, в которой нашли свою смерть немало шуравей американцев. Достаточно было просто продержаться какое-то время, даже не заваливая американцев трупами, и, конечно, резко сократить активность авиации. Выходить решили совершенно безумным способом, проделав взрывом ход в одном из контейнеров, а потом этот контейнер надо было срочно и под огнем, завалить землей, потому что если оставить его так, то через него на базу могут прорваться муджики. Удивительно, но вокруг базы не было минного поля, только детекторы движения и, на всякий случай, несколько мин направленного действия, потому что мины запрещены какой-то ублюдочной конвенции. Талибов конвенции не останавливали. Но у них тоже не было мин. Они закладывали фугасы. Спасательная группа в составе 16 человек, четыре четверки, 8 боевых пар. Две усиленные огневые группы скопились около контейнеров в готовности к броску. Задача была как можно быстрее пройти простреливаемый участок и уйти как можно дальше от базы. Там дальше можно будет оторваться от духов, даже если они пошлют догонку группу преследования. Еще четверо морских пехотинцев это уже коренные жители базы, находились тут вместе с носилками. Это на случай, если кто-то из морских пехотинцев спасательной группы будет ранен или убит прямо рядом с базой, чтобы быстро затащить его внутрь. Пока у них не было работы, они. Держали в руках дымовые шашки. Шашками огонь! Несколько черных цилиндров летят за пределы базы, шлепаются об землю, недовольно шипят и вторгая себя клубы густого белого дыма. Подрыв в контейнере на мгновение алым вспыхивает контур, и часть стены Падает наружу, как раз чтобы прошел человек со снаряжением. Маджахеды, поняв, что что-то происходит, усиливают обстрел, пули колотятся о стенки контейнера, но их тут не так уж и много. Они блокируют, они готовятся штурмовать. Основные силы душманов блокируют дороги. Там сейчас основные бои, дороги и главные города. Группа Скайларк. Вперед. В дыму, пригибаясь от пуль своих и чужих, они бегут, сами, не видя куда, стараясь выжить, уйти, занять выгодные позиции. Пулеметчики на несколько минут приостанавливают огонь, чтобы не попасть в своих. Прошли, прошли. Впереди дорога на дороге. Бело-синяя полицейская машина пикап, на пикапе пулемет Калашникова. Рядом автоматчики в полицейской форме, глаза жесткие, как черные галыши, обкатанные десятками лет пребывания в реке. Странные мужики с тремя ослами, на одном из которых лежит капитан, спокойно идут вперед. На встречу им выходят старшие полицейского патруля. Короткая бородка, жуткие шрамы. Один глаз наполовину закрыт. Аллах Агвар. Голос такой, как будто человек пытается держать во рту горячий чай и говорить при этом. — махамед Расул Аллах, — ответил тот из маджахедов, к которому обратились по-русски товарищ гвардии старший лейтенант, и который по-английски приказал пленному летчику молчать. При этом старший у маджахедов проводит руками по щекам, совершая символическое омовение. — Кто вы и куда путь держите? — Мое имя Анвар Афенди, а это мои люди. Мы пуштунные из клана. Поползаев, и держим путь в пешевар. — А почему бы вам не пройти горами? — А кто ты такой, что задаешь этот вопрос? Если на тебе полицейская форма, это не значит, что ты вправе разговаривать так с человеком, который старше тебя. Полицейский слегка смутился. В этот момент рядом с Анваром Эфенди встал еще один человек по виду лет сорока, маршала Душуга. — Ты чеченец? — изумился чеченец-полицейский. — Я пуштун, — гордо ответил второй. Из разговора выяснилось, что второй пуштун по имени Аслан. Еще в детстве решил встать на путь джихада, и поэтому приехал в Чечню и учился в одном из лагерей в Веденском районе Ичкерии. Потом, когда напали русисты, он воевал с русистами в бандформировании черного араба Амир Хаттаба. Потом, когда черный араб принял шахаду, иншаллах, Он через Грузию вернулся домой и встал на джихад с американцами. — Что вы здесь делаете, в то время, когда братья сражаются на пути джихада и умирают, во слава Аллаха? — жестко спросил самый старший среди пуштунов. — А мир приказал стоять нам здесь, потому что... По милости Аллаха, нашим братьям по ту сторону границы удалось сбить американский самолет, и летчики могут выйти сюда. Мы должны перекрыть это ущелье. Летчик, подумает, что мы полицейские, подойдет к нам, попросит помощи и попадет в плен. Старший с проседью в бороде хмурится, перебрасывается по парой слов со вторым пуштуном, который знает чеченский и стоит рядом, держа автомат так, что вскинуть его и полоснуть очередью, секундное дело. Ты можешь возвращаться к своим братьям и принять участие в джихаде во имя Лаха, изрекает старший пуштун. Этого летчика уже нашли и пленили мы, Теперь чеченец не знает, что ответить. Потом все же начинает. мир Асадуло приказал нам не возвращаться без пленных летчиков. Это твой мира не мой, жестко отвечает старший пуштун. Это наша добыча, и, клянусь Аллахом, мы Переправим его через границу и продадим тем, кто даст нам больше денег за него. Ну, а мир, уж не хочешь ли ты отнять у меня мою добычу, молодой сорбоз? с со усмешкой в бороду, спрашивает старший пуштун. Чеченец бросает взгляд назад и видит, что пуштунны уже рассредоточились. И залегли два пулемета и одна снайперская винтовка, не считая автоматов, нацелены на его полицейскую машину. Покрошат в секунду. Но что я должен сказать своему Амиру, Ануар Финди? Наконец спрашивает чеченец, своим обращением показывая, что он признал старшинство собеседника. Скажи своему Амиру. Что бесчестно на пути джихада Рядиться в одежды проклятых муртадов И выходить на тропу ложью заманивая врага. Это харам. В джихаде нет места силам джаханнама. И если братья, идущие по пути джихада, Примут тебя за приспешника мурдатского правителя, Затагут-то и убьют, Аллах не спросит с них за это. Слева. Духи слева. Пулеметчик капрал Дим Протасов. Перебежал, рухнул за валун. Рядом на каменистый склону весисто плюхнулся пулемет. Потрогал ленту, примерно прикинул. Сорок осталось, и три еще целые в рюкзаке немного, и это уже хреново, предельно хреново. Высунулся. Стрелкам талибов удалось занять позицию выше, чем они, но их разделял склон ущелья. Гранату вниз по склону не спустишь, а вот прижать их к земле, пока остальные, к примеру, обходят, это запросто можно. Чуть высунувшись, капрал дал короткую очередь по одному из духов ему показалось, что у него снайперская винтовка. Оптический прицел на пулемете позволял хорошо искать цели, а вот при стрельбе от него было толку мало. Он не увидел точно, сбил ли он духа или нет, но стрелять оттуда уже не стреляли. — Духи с фронта! — ударили сразу в несколько автоматов. Духи не успели занять позиции, так и покатились вниз по склону, выронив оружие. По камням, валунам противно щелкали пули. Занять круговую оборону, а это совсем плохо. Значит, их блокировали на склоне, если не прорваться, до вечера добьют. Альфа, это Скайларк-2. Вышли на поиски. Падшего ангела, зажата огнем, Нас клонят тремя милями севернее позиции омега браво главная. До пять-ноль духов Нас пытается обойти и занять позиции, господствующей над нами Никаких признаков падшего ангела Повторяю, никаких признаков падшего ангела Где, черт возьми, спасательная команда? Мы под плотным огнем Продвигаемся с трудом, есть потери. Скайларк — это альфа главный. Силы спасателей уже вышли. Повторяю, силы спасателей уже вышли. Район очень опасен для вертушек, они выйдут к вам как только смогут. Приказываю продвигаться дальше в поисках падшего ангела. Если не можете, займите круговую оборону и ждите подхода спасателей. Основной позывной «Отель Кило». Опознание по рации и ракетами. Цвет ракет сообщите напрямую, как поняли. Подтвердите. То, что цвет ракет не оговаривается заранее, все уже прохавали. Если оговорить, духи будут пускать ракеты такого же цвета по всему маршруту, заманивая спасателей в засаду. Случаи были и не раз. Альфа-главный вас понял. Отель Кила. Продвигаемся или ждем? Вопрос. Что с отель Дельта? Они ближе. Прием. Скайларк. Отель Дельта выведен из строя. Аэродром под сильным огневым воздействием. Подняться не могут. Альфа-главный вас понял. Жду. Прервав связь, Орент, офицер, мельком оглядел позиции. У них уже было пятеро раненых, но все были транспортабельны. — Как думаешь, сержант, стоит идти дальше? Лежавший рядом сержант Нулан, выпускавший пулю за пулей своего Калашникова, отвлекся от стрельбы. — Сэр, дальше голый склон. Нас там снимут. До ночи никуда двигаться нельзя. Я бы поднялся как можно выше и занял круговую оборону. Сержант прервался, бабахнул короткой, и дух в паре сотен метров от него, перебегавший от одного валуна на другого, споткнулся, выронил автомат и покатился вниз по осыпи. «Без вертолетов мы ничего не сделаем, сэр», — закончил свою мысль сержант. Коффи посмотрел на него. Сержант не сказал то, что он думал о своем командире. Он допустил ошибку, выйдя в район поиска до прибытия авиации такими небольшими силами, причем сразу было известно что муджиков здесь, как блох на барбоске. Группа в 16 человек может вести активный поиск, но лишь при условии, что она прикрыта с воздуха, и по ее целеуказаниям есть кому работать. Если бы тут была пара кобр, то не смели бы, Аллах Акбаров, с соседнего склона и пошли дальше. Но кобр не было, и духи не собирались уходить. Они почувствовали запах крови. — Согласен. Командуйте. — Слышишь, Амир? Амир настороженно повел головой. — Да, возможно, там наши. Нам идти еще в восемьдесят с лишним километров пути. Летчик может не выдержать, он сильно поломался. — Позови Барбая! слов отвели с дороги, летчика положили рядом, им занялся лекарь. В отряде были на удивление хороший лекарь и нормальное лекарство. Барбай, довольно молодой лекарь, подбежал к Амиру. — Я здесь, офигеть! — Как летчик! Он сильно поломался, Финди. У него сильный ушиб головы. Одна рука сломана в трех местах, сломаны обе ноги. Ребра, кажется, целым, но я бы не стал ничего говорить. Он вынесет долгий путь. Боюсь, что нет, Финди. Ему нужен нормальный врач и нормальная операционная, и как можно скорее. Я сделал все, что мог, но решает, кто из нас уйдет, а кто останется, лишь Аллах. Жизнь наша в руках одного лишь Аллаха. Гульбеддин, саудин Камаль. Трое боевиков мгновенно оказались рядом. Мы идем вперед вчетвером. Вы остаетесь с грузом и с летчиком. Маскируйтесь и занимайте круговую оборону. Зардак старший. Слушаюсь, Федди. Прижав ладонь к сердцу, поклонился одетый во все черное длиннобородый боевик с белыми яростными глазами. Берите оружие в путь. Аллах с нами. Пулемет дернулся, и капрал Протасов увидел, как Маджахет вдруг остался без головы, разбитой пулями. Один из пулеметов душманов заглох. — Ха! Вот вам! Появился еще один душман. Видно было только его бок, а потом и совсем ничего не стало видно. Душман, положив на бруствер ствол, прижимаясь к пулемету, прицелился, прицелился и капрал Протасов, но выстрелить не успел. Из головы душмана вдруг вырвалось красное облачко, и душман повалился замертво, увлекая за собой пулемет. Что за? Четыре Стреляя, Гульбеддин имел привычку считать вслух, отмечая каждого убитого. Никто не мог точно сказать, сколько жизней отнял Гульбеддин, но это была трехзначная цифра, а может быть и четырехзначная. Рядом, лежа с другой стороны валуна, бил самомир Мамир. Он бил из автомата, отсекая короткие очереди по два. Пулемет стрелял размеренно, как швейная машинка. Редкая пуля не находила цель. Еще выше находилась вторая пара, но она пока молчала. Они давно уже бродили вместе по этим горам и знали, что Гульбедин может справиться и один. Благо на его СВД стоит глушитель, и выстрел за шумом боя не слышен совершенно. — Ну, а если первая пара не справится, только тогда в действие вступает вторая, которая прикрывает и поддерживает первую. Пулемет, который у них есть, — это козырь. С самого начала его не стоит выкладывать на стол. — Сэр, вы что-нибудь понимаете? Коффи вглядывался в бинокль, пытаясь понять, что происходит. — Наверное, это дружественное племя. — А что, такие бывают? — Бывают. Здесь настоящий змеиный гадюшник. Все готовы перебить друг друга. Как только мы уйдем, они вцепятся друг к другу в глотки. Последний из остававшихся живых душманов вскочил, побежал. И непонятно, кто его убил. То ли морские пехотинцы, то ли зашедшие во фланг боевики из пуштунского племенного ополчения. Под ударами пуль он исполнил целый танец, прежде чем упасть. Ты знаешь, пушту? Несколько слов, сэр, а что? Я немного больше, надо с ним поговорить. Они бы не стали убивать своих. «Просто так, если бы они не имели к этому отношения, они бы просто обошли место боя. Думаете, им что-то от нас нужно? Наверное, надо поговорить с ними в любом случае. Может, дождемся вертолетов? Мне было бы спокойнее разговаривать с пуштунами, если бы за спиной у меня висела кобра». Орент-офицер кофе передал бинокль. Наблюдай. Из кармана Орент-офицер достал носовой платок, нацепил его на ствол, поднял винтовку и помахал платком как знаменем. Есть! Они что-то машут чем-то белым? Я вижу это, сэр. Почти сразу сказал сержант Нулан. Хорошо. Передай им приказ не стрелять. Я пойду и поговорю с ними. Составить вам компанию, сэр? Нет. Держите ухо востро. Если что со мной, принимайте командование, сержант. Да, сэр.